Ризница Александрийской Патриархии 24-й день 6-го месяца Шестерица Ночь Ризница Александрийской Патриархии была ярко освещена мощными фарами служебных повозок в с мигалками на крышах, окруживших древнее здание со всех сторон. Над Ризницей сдержанно рокотал геликоптер, выписывал кольца, высвечивая прожектором что-то ему одному известное.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 праздно шатающихся посетителей и днем-то не пускают. «После драки боевыми веерами машут», — презрительно подумал Бак, осаживая свой дзыпуче на стоянке. Похоже, власти были растеряны и нервничали. Бак остановил свою повозку рядом с другими и, не торопясь, вышел наружу. Прислонившись к капоту, закурил.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 Приблизительно название этой должности можно перевести как начальник отдела в министерстве. Тонкий знаток древнекитайских реалий, Ван Зайчик аккуратно говорит не о должности, а о ранге, определявшем официальный статус человека, самой же должности Ланджуна Богатур Лоба наверняка не принял бы. При его любви к деятельной работе Богатура можно было бы назвать скорее «молодцем скрак», Судя по всему, именно этих, так сказать, «центровых» богатур как раз и именует несколько непочтительно кабинетными черепахами. Баг знал двух постоянных охранников лет пять, не меньше, и за это время между ними установились почти дружеские отношения. Охранники выглядели слегка смущенными. Редедя Пересветович был хмур и утомлен». Он, потирая время от времени то один, то другой глаз, кратко ввел бага в курс дела. Действительно, прошлой ночью из Ризницы Александрийской Патриархии был похищен на перстный крест святителя и великомученика Сысоя. Похищение самое наглое. Ризница сильно пострадала, грубый взлом на лицо. О преступлении доложил начальник охраны Ризницы. Следы взлома были обнаружены при очередном обходе и, судя по всему, буквально через четверть часа после преступления.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 И что уж тут бояться юридически точных формулировок, на национальное достояние общоордусских масштабов. Насколько знал Бак, немногие единицы хранения в резнице могли соперничать по значимости с крестом Сысоя. Первым делом нужно выяснить, был ли крест самым ценным из того, что могли унести грабители, или нет. Это поможет понять намерения преступников. Просто материальная ценность объекта их интересовала или избирательно по каким-то причинам интересовал именно на перстный крест великомученика. Надо узнать подробнее историю страстей Сысоевых. Может, с легендой как-то связано, никогда не поймешь, кто на какой легенде свихнется и начнет вести себя несообразно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 Долго искали маньяка, а всего-то надо было поднять отчетность всех публичных книгохранилищ, кто в последние месяцы перед тем, как началось серийное уховредительство, особенно интересовался в эмпирическими преданиями бывшей Срединной империи. За это дело Бак получил свой первый наградной веер. На нем была изображена Бодхисатва Гуанинь, божество милосердия, а по краю затейливым полускорописным почерком велись иероглифы –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 «Харунджи Максим Крюк!» — представился он, браво, коснувшись пальцами лихого чуба, выбивавшегося из подформенной фуражки. «Мне сообщили о вашем приезде преждерожденный Лоба. Прошу суда!» «Говорите проще!» — чуть поморщился Бак. Он терпеть не мог черепашьих церемоний. «Буду рад, прер Лоба!» Офицеры силовых ведомств в силу специфики их работы и вечной поспешной деловитости во время деятельных дел зачастую пренебрегали правильными ритуалами. В связи с этим газеты их бывало поругивали за недостаток культуры, но не особенно разнузданно. В самом деле всякий раз обращаться, например, к воеводе «драгоценный, прежде рожденный, воевода такой-то», «да за это время ракета с Кванджелейна до да, ханбалыка долетит»,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 Патриарх потрясён случившимся и очень плохо выглядит. Он явно нездоров. Можно себе представить. Можно себе представить, какой тут вообще переполох, подумал Бак. Сколько прединфарктных состояний, сколько кризов, сколько недоумения и отчаяния. Вон как бегают и в рясах, и в униформах, и в наших мундирах. Навел кто-то шороху. Кто? Какой скорпион посмел?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 Оставалось только поражаться, это сколько же времени грабители возились. Шумно возились, ярко возились, а ведь они не могли и знать, когда начнется очередной обход. Надо немедленно выяснить, как часто и как тщательно совершаются обходы. Спугнув двух научников, Бак подошел ближе и заглянул в сейф. Здесь я находился на наперстный крест святителя и великомученика Сусоя, безвинно павшего жертвой фанатиков в 1387 году.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 Его извиняла только молодость. Крюк лишь чуть усмехнулся в свои висячие усы, покосившись на бравого молодого гиганта. Бак, понимающе улыбнулся Крюку глазами и сказал с нарочитой церемонностью. «Вы свободны, единочаитель Харунжи». Крюк опять козырнул и, четко повернувшись, удалился. «Рассказывайте, единочаитель Джан». Нами был произведен полный первичный осмотр места преступления. Осмотр показал, что кроме драгоценного аметистового креста великомученика Сысоя более ничего не похищено. Согласно указанию драгоценного прежде рожденного единочаятеля Али Магомедова, мы в настоящее время привезли сюда всех лиц, каковые, по нашим прикидкам, находились во время совершения преступления в Ризнице или же в непосредственной близости от оной. «Это научники, работавшие с реликвиями, в том числе и с драгоценным наперстным крестом, а также местные иноки. Брат Ризничий, брат Рухальный. Беседы с ними уже проводились, с некоторыми неоднократно, но на месте преступления с ними еще не работали». замечательный единочаитель Джан», — Бак щелкнул зажигалкой. «Все эти э, лица, они где у вас находятся?» «В подсобном помещении Ризницы, единочаятель Лоба. Это во дворе». «Мы из предосторожности держим их в разных комнатах, дабы они никоим образом не могли снестись друг с другом и вступить в сговор». «Разумно», — кивнул Баг. Джан повернулся и, высоко поднимая ноги и приподнимая полы халата, шагая поверх обломков, стал пробираться к выходу. Баг последовал было за ним, но тут в рукаве у Бага запиликала трубка. «Да? Единочатель Лоба? Это Али Магомедов. Как у вас там?» «Пока все идет согласно уложениям. Ечлоба, вот что я хочу вам сказать». Редедя Пересветович как-то замялся, что было на него совершенно не похоже. Судя по всему, он имел сообщить Багу нечто крайне неприятное. «К вам сию же минуту едет срединный помощник Александрийского возвышенного управления Этического надзора Минфа Богдан Рухович Ауянцев Сю. Дождитесь его, и уже тогда совместно приступайте к работе».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 «Ауянцев. Могу сказать только, что Хонбалык очень взволнован хищением наперстного креста, и не такая реликвия. Так что, единочаитель Лоба, в голосе Али Магомедова зазвучали официальные нотки «Не горячитесь! Готовьтесь встречать Минфа Ауянцева-Сю и работать вместе с ним. Вам ясно?» «Ясно». бат нажал на кнопку отбоя и спрятал трубку в рукав. В сердцах пнул ближайший обломок и пошел на выход». По три Яньло им всем в глотки. Яньло или князь Яньло Яньло Ван, владыка ада в пантеоне богов китайского буддизма. — Так мы идем, еночаитель Лоба. Яков Джан ждал у выхода. — Терпение, Джан, терпение. Сейчас прибудет один драгоценный <кхм> единочаитель этического надзора, и мы пойдем вместе.